Эти свои мысли Корнюха не высказал Палашке, но она по глазам читала их. Раньше она не брала всерьез Корнюхину влюбленность, мало ли что, но пытается поухаживать. Так все они парни таковы. Ни один мимо красивой девки не пройдет. И как с другими, так и с Корнюхой, и шутила, и пересмеивалась. но ни разу не дала себе труда хоть бы попытаться заглянуть ему в душу. А теперь поняла, что творится в Корнюхиной душе, поняла и пожалела, но и только. Да и пожалела то не очень. В пору было себя жалеть. Грибы попадались, но не густо. Палашка исходила не одну десятину леса, а в плетенке у нее перекатывались всего несколько. пожухнувших о бабков. Грибная пора уже прошла. На глаз еще незаметно было, что поредели кроны деревьев, хотя под ногой уже шуршала сегодня сухая листва. Рыжиков бы набрать, подумала Палашка. Палашка знала, какие места любят рыжики: молодой светлый сосняк, незабитый бурьяном. Но поблизости рыжиковых мест не было. Отходить же далеко от дороги, которая то вздымалась по склону, то ныряла в распадок, она не решалась. И впрямь можно заблудиться. Дорога уже начала зарастать травой. Видать, давно никто по ней не ездил. Палашка вспомнила, кто-то, кажется, Лёшка говорил. Ведет она на старую заброшенную смолокурню. По дороге, там, где меньше было травы, В корыцах, выбитых копытами, и в колеях росли широкошляпые красные сыроежки. Палашка уже перестала нагибаться за ними. Они истлели на корню и распадались на куски от легкого прикосновения. И редко-редко выглядывала из травы на обочине бурая шляпка полузасохшего подберезовика. Палашка хотела уже поворачивать к зимовью, когда разглядела в траве плоскую коричневую шляпку перезрелого опенка. Опятам сейчас самая пора. Палашка вспомнила, как в детстве ходили по грибы с бабушкой. Бабушка Настася отличала опят против всех прочих грибов. Самый спорый гриб. На все годится. Хоть солить, хоть сушить, хоть варить, хоть жарить. Палашка не возражала, а про себя думала. потому споры, что гнездами растет. Где же бабки по одному грибку насобирать корзинку? Сейчас эта их спорость была бы куда как кстати. Палашка огляделась. По обе стороны дороги редкий лес, осины, березы, кое-где в одиночку сосны и лиственницы. По что его так изредило? Потом... Заметила торчащие между кустами ольшанника пни и сообразила, строевой лес, сосну и лиственницу вырубили, потому и обредела деляна. Лучше бы березу вырубили. На березовых пнях опята кучно растут. Но они растут и в ольшаннике. Палашка свернула с дороги, приметив, что солнце светит ей в правое плечо. Под первым же ольховым кустом нашла гнездо ядреных толстоногих опят. И хоть опенок гриб мелкий, не то что грусть ли подосиновик, дно в плетенке покрылось. Под редким кустом не сидело хотя бы по пятку грибков. Но вот ольховые кусты кончились, кончились и грибы. Палашка снова на второй ряд стала обшаривать уже выхоженную деляну. И заметила далеко впереди, на толстом зеленовато-сером стволе, старой осины, рыжий нарост, словно большую лисью шапку кто-то на сучок повесил. Подбежала и ахнула. Десятка три, а может и четыре молодых крепких грибков на длинных толстых ножках. Срезала ножом всю гроздь. Сразу в плетенке прибыла. Мало погодя, еще нашла гроз чуток поменьше. Присмотрелась, поняла. Растет опенок на больном дереве и стала искать не понизу, а поверху. Как завидит, где суховерхую осину бежит к ней, и почти на каждый кучный гриб. Только в настоящий азарт вошла, брать некуда, полна корзина. Повернула к дороге. И тут уж, как назло, из-под каждого куста, из каждого ствола грибы сами на глаза лезут, в корзину просятся. Сняла платок, отсыпала в него из плетенки, место высвободила. Пока к дороге выходила, снова корзинку наполнила. Ну и будет, хватит и на похлебку, и на жаренку. Обратный путь, да еще с полной корзиной, всегда длиннее. Шла ровным спором шагом по узкой дороге, которой то пересекала луговину распадка, то велась по косогору между вековых сосен и лиственниц, то ныряла в заросли ветлы и черемухи. Уж вроде бы и дойти пора. Но вывороченной с корнями лиственницы, пройдя которую надо сворачивать к зимовью, все не было. По той ли дороге пошла? Она хорошо помнила, что дорога одна, другая ее нигде не пересекала, и развилок на ней не было. Торопиться-то ей некуда, раньше ночи они не вернутся, так и так одной весь день в тревоге томиться. Корнюха не в счет. С ним много не наговоришь, совсем скис парень. Ну а чем она виновата? Сердцу не прикажешь? Если бы вместо Корнюхи Дожидался ее в зимовье Саня, бегом бы бежала. Да и бежать ни к чему, просто никуда бы на шаг не отошла, как за малым ребенком ходила бы. И спохватилась, ой, глумная, непутевая, увечья ему пожелала. Этим ли к себе привяжешь, еще накличешь беду? Тут же стала сама себя успокаивать. Он везучий. Не раз слышала, как братан Сергей Трифонович выговаривал ему. — Не форси, сам на пулю не нарывайся. А у Саньки один ответ. — Нас пуля не берет. И верно не берет. Все лето у Бугрова в отряде воевал, целый вернулся. За три недели, как из завода ушли, столько раз в стычках да перестрелках были. Одного его изо всех не только не ранило, не царапнуло. Смеется. На меня еще пуля не слита. А вдруг? Палашки, словно в явь привиделась, приносят его, как на прошлой неделе дядю Никифора, и кладут под большой сосной строго сжатые улыбчивые губы, навек закрытые озорные глаза, и по щеке возле самого уха след запекшейся крови. Сразу ноги огрузли, не оторвать от земли. Господи, да неужто конца не будет этой междуусобицы, Так и будут убивать, да казнить друг друга, покуда всех мужиков на свете не переведут. Останутся одни бабы, слезы лить, до да горе мыкать. Пришла к зимовью палашка хмурая, сама не своя. Корнюха попробовал пошутить, Палашка не отозвалась. В ответ так глянула, что у него язык к небу присох. Молчал бы уж, лежит живой, да еще насмехается. Давно уже стемнело. Стажары во всю силу разгорелись на ночном небе. Зыбкая чернота притаилась между стволами деревьев. Стволы то утопали в ней, то высвечивались с полохами догоравшего костра. Палашка принесла охапку хворосту, подбросила в костер. Обрадованно взметнулось языкастое пламя. И еще гуще стала обступавшая поляну чернота. — Сергей Трифонович не велел ночью большой огонь жечь, — предостерег Корнюха. — Испугался, — зло бросила Палашка. — Только о себе забота. А им каково блукать ночью по тайге? Скоро сутки как ушли. «Не в гости ушли на дело!» — помолчал и добавил. «Они блукать не станут, значит, задержка вышла. Ой, не пугай ты меня, и так ума не приложу. Что стряслось-то? Им этот костер ни к чему. Корнюха не отступался от своего. А кого не надо, наслед наведет. Как ты смеешь о себе думать, когда их, может быть, и остановилась, потрясенная своей недосказанной мыслью. «Эх ты, голова садовая!» — сказал Корнюха с ласковым пренебрежением. «Ты пойми, если нас здесь порешат, так и им западню устроят». Палашка в испуге уставилась на него, потом словно очнулась, кинулась к костру и стала выхватывать горящие сучи. «Само прогорит!» — попытался удержать ее Корнюха, Только больше не подкладывай. Но Палашка не слышала его и успокоилась только, когда разворошила костер и все до единой захлестала хворостины тлевшие и чадевшие головешки. Она не заснула просто крепко задумалась, ушла вся в свои мысли и не услышала рысьих санькиных шагов, очнулась, когда он, пригнувшись, Обнял ее за плечи. Обнял ласково и властно, И она, не успев испугаться, поняла. Он. Вскочила, уткнулась лицом в пряно пахнущую пропотевшую рубаху, прижалась, словно ища защиты от неминучей беды. Он круто запрокинул ей голову, поцеловал крепко и умело. Она, продолжая удерживать, поглаживая его теплые плечи, Крикнула в темноту. «Хозяева дома, заходи!» Еще раз прижал к груди тяжело дышавшую палашку и пошел через поляну навстречу товарищам. На ходу крикнул «Разжигай костер!» Корнюха негромко подал голос из шалаша «Возьми спички!» «Все видел!» — подумала палашка и сама подивилась. Нисколько ей не совестно, корнюхе. И даже если бы не один он, а все видели, и тогда не застыдилась бы. Так переполняла ее радость. Костер занялся мигом. Палашка приноровилась проворно разжигать его. У нее всегда были припасены в шалаше травяная ветошь и сухая береста. Партизаны вернулись не с пустыми руками. Каждый нес по жестянке патронов. Тянул за собой Максим. Можно было и не спрашивать, как удалась вылазка. Все целые и зачем ходили, то добыли. Мужики пошли во вражек к родничку умыться и напиться. Палашка собрала ужинать. Порезала ковригу черствого хлеба, поставила на широкий низко спиленный лиственничный пень медный котел с похлебкой, разложила вокруг него семь ложек. Грибную похлебку ели и похваливали. А когда палашка поставила на пень огромную без малого в колесо величиной сковороду картошки, жареной с грибами, Санька Перевалов воскликнул. Угодит же кому-нибудь счастье такая жена. Спать никому не хотелось. Весь день отлеживались в бане у корнюхиного родича, дожидаясь, пока стемнеет. Пока ночь уравняет силы, потому как один бодрствующий потянет не меньше, чем четверо сонных. А милиционеров, охранявших в шаманове склад с патронами, было в аккурат четверо больше, не считая Максима, который тоже мог за себя постоять. Привалились на траве возле шалаша, задымили ядреным самосадом. Санька Перевалов достала с чехла гормон трюхрядку, рванул было во все мехи разудалую подгорную. Палашка прибрала нехитрую посуду, резво отозвалась. — Не целуй меня в засос, я не Богородица. От меня Иисус Христос все равно не родится. Так к ее Богородицу весело подхватил Лешка Мукасеев." но Сергей строго окликнул, оборвал веселье. «Не время и не место!» «Дожидайся, когда будет время!» — проворчал Санька с откровенной досады. Однако ж прикословить не стал. Стиснул мехи и гармонь, и спустив последний стон, смолкла. Умолкла и палашка. Санька подошел к Сергею, который при неровном свете костра чистил наган, снятый с убитого милицейского начальника кого опасаешься сергей трифонович при такой артели каждого опасайся чем плоха артель неплоха мала мал золотник до да дорог возразил перевал помолчав добавил случается и больших бьем все так согласился сергей но только это не дело а баловство Наши наскоки им вроде щекотки, а надо ударить всерьез, чтобы вбить в землю по самую макушку. Для этого хитрости мало, сила нужна. Вот про то я и говорю. С нашей силой за горло их не возьмешь. Что-то не пойму я тебя, Трифоныч. Не то ты устал, не то в лесу соскучил. Верно соскучил, как бы не услышав Сенькиной насмешки, подтвердил Сергей. соскучил по-настоящему делу. Пора кончать эту конетель. И как же ты ее надумал кончать? Сергей ответил не сразу. Словно не замечая настороженности Перевалова, он не спеша, навернутый на прутик тряпкой, протер одну за другой все шесть гнезд барабана, вставил в гнезда патроны, сунул наган в кобуру И только после этого спросил, — Где, по-твоему, сейчас штаб Бугрова? — Возле Братска где-нибудь. — Надо быть по ту сторону Ангары, — предположил Сергей. — Был там, а сейчас кто его знает? — Кузьма Воронов нас перевезет. В полголосы, как бы размышляя вслух, сказал Сергей. и, не дожидаясь подтверждения, закончил твердо, как орешенным. Завтра с позаранку в путь, на Вороновку, к переправе. Санька попытался отговорить. Ей-богу, зря, Сергей Трифонович, здесь мы сами себе хозяева. То-то, что сами себе сердцем возразил Сергей. Толку от нашего хозяевания. Сейчас время подошло всю силу в один кулак собрать. К зиме кончать надо с беликами. Палашка спала в том же шалаше. Только мужики ряд на общей постели из пихтового лапника. А ей корнюха соорудил низенький топчан. Вбил в землю четыре березовые рагулины, на них поперечины. А вдоль жердей наслал той же пихты. Одеяло старенькое палашка из дому прихватила. Озорства никакого она не опасалась. Люди были все свои, с детских лет знакомы. Трудно было привыкнуть спать, не раздеваясь. Но и к этому привыкла. И засыпала крепче, чем дома. Воздух свежий, таежный, смолиной. Спится, как после макового отвару. А сегодня не спалось. каково то будет там, в бугровском отряде. Здесь все свои, а там... Сколько поди таких ухорезов, как тот в папахе с красной лентой, что перехватил ее тогда в узеньком пировулке. А случись, что и пропало. Пойдешь по рукам. Летеют мужики в такой таежной бездомной жизни. Уж как рада была она, когда Саня, насупротив братана, поднялся. Хотела и она слово вставить. Да не посмела в мужской разговор встревать. Только никто Саню не поддержал. Все согласились с братаном. Семён Денисович, уж ему-то куда старому, первый голос подал. — Дельно говоришь, Серега? — Прутик каждый переломит, а ты попробуй метлу переломи. Лешка Мукасеев только что не в пляс пустился. — Даешь, Бугрова! Даже Корнюха и тот не подумал, каково ей палашки там будет одной девки среди чужих мужиков. Не спалось палашки. А мужиков всех сон сморил. Только Корнюха временами шевелился и постановал. Видать, тревожила рано. Наконец и он затих. Ночь была на редкость теплая. Дерюшку, укрепленную над шалашным лазом, не опускали. Неподалеку соткнули концами три головни, которые и курились, отпугивая комаров. Палашка лежала навзничь, голова у самого лаза. Яркая-яркая звезда горела над верхушкой сосны, как свеча на рождественской елке. Гнутый пруд дыма, раскачиваемый чуть приметным ветерком, Временами заслонял звезду. Палашка перекатывала голову по жесткой набитой сеном подушке, Возволяя звезду из-за сизой пелены дымка. Кто-то поднялся и, осторожно стараясь не задевать шуршащие ветви, Выбрался из лаза. Остановился за шалашом против ее постели. Стоял молча, неподвижно, видимо прислушивался. Палашка знала, что это он, Санька, знала, что он ее позовет, знала, что она выйдет к нему. Кровь ударила в голову, услышала гулкий стук своего сердца и ужаснулась, что стук этот поднимет всех спящих. Он позвал. «Палаша!» «Тихо, чуть слышно. А может, это только почудилось? Нет!» Если и почудилась, значит, услышала, как он подумал. Она подтянулась в комочек, спустила на усланной мягкой хвоей пол босые ноги и, изогнувшись, бесшумно выскользнула из шалаша. Палаша. И уже никого не было на свете, кроме их двоих. Они шли куда-то в синюю темень. Роса холодила босые ноги. Хрусткие сучки кололи подошвы. Она не слышала и не чувствовала ничего, кроме его большого и сильного тела, обжигавшего ее. Не слышала его горячих, бессвязных слов, как не слышала и своих, столь же бессвязных. Он поднял ее на руки, стиснул так, что она застонала, и, не выпуская, опустился, почти рухнул на землю. Руки его становились все нетерпеливее и грубее. — Саня! — не надо, Саня! — выдохнула она, собрав последние силы. — Палаша! — Нет, нет! Не сейчас, потом, потом! А у самой трепетала каждая жилка. Он грубо сдавил ее, и это придало ей сил. — Пусти! Не хочу, не хочу быть только бабой! И она с силой уперлась ему в грудь. «Уходи тогда, не томи!» — почти со злобой бросил он. Тогда она сказала уже с сознанием своего превосходства. «Ты еще слабее меня, эх ты, мужик!» Он снова обнял ее за плечи, но уже бережно и нежно. «Палаша! Санька, дурной!» — ласково и грустно сказала она, обнимая и целуя его голову. — Ну, пойми ты, нельзя нам сейчас. Не хочу я от вас отстать. А куда мне с брюхом? Ты потерпи. Уж как я тебя любить буду?